Глава четвертая. Точно не Брюсли. Мне кажется, вам это будет таки интересно. Сергей Владимирович наш бессменный шеф, олицетворение невозмутимости, ну просто Будда на прогулке, специально нагоняет интригу на присутствующих, для чего даже не шагает, а буквально плывет величаво по направлению к выходу из спортзала, чтобы пригласить обещанного гостя. Тот, я так понял, ожидает конца начальственной пантомимы в большом гимнастическом зале. Мы же терпеливо внимаем представлению пятого в малом, в тайном спортзале дворца пионеров, который отдан в аренду органам безопасности. Или, скорее всего, просто отобран у красногалстучных ребятишек без всякой аренды. Мне это без разницы, неинтересно. В конце концов, я тоже ребенок, по крайней мере, внешне. Мне гораздо интереснее, кого шеф привел на этот раз, ведь светить нашу тройку кому попало сильно не рекомендовано. Спецподразделение как ни крути, в которое полноправным членом входит Вундеркинд оперативник восьми лет от роду. Представляете, какой вой подымет зарубежная пресса, если узнает об участии несовершеннолетнего лица в деятельности силовых структур советского государства? Тот и оно. Кому потом объяснять, что мне не восемь, а восемь плюс сорок девять? Там точно не Брюсли, гарантирую. Китаец умер в прошлом году, задумчиво произнес Сансаныч мой второй инструктор. Вообще-то инструктор он постольку, поскольку для галочки. По факту он командир нашего маленького отделения, зам-шефа в его отсутствие. Микроначальник, комод. Но, к моему вязчему сожалению, педагогической деятельности он тоже не оставляет, впрочем, как и проблемы собственного совершенствования. То, что он сейчас ляпнул, надо расценивать как юмор. Всем, хорош сан Саныч. Подготовка, техника, низкий болевой порог, разнообразие стилей единоборств, да и не глуп всему прочему, в экстриме, как рыба в воде, всегда принимает точное и единственно верное решение. Только с юмором у мужика швах. И самое страшное, что Казет, это его позывной, прекрасно осведомлен об этом своем единственном, можно сказать, недостатке. Не без нашей, признаюсь, помощи осведомлен. И сей прискорбный факт его ни в коей мере не устраивает. Он страстно желает локализовать эту аномалию, выровнять изъян и научиться хохмить, как все нормальные люди. Я имею в виду себя и своего партнера Ирину. Ну и пятого, разумеется, тот вообще известный комик. И мучается Сансаныч над устранением своего темного пятна на солнечном лике, совершенствует свою слабую сторону. Астрид практически постоянно и повсеместно, по крайней мере он так считает, что Астрид. И я вам скажу, иногда у него это получается, правда не в данном конкретном случае, на что чутко реагирует Ирина, его критик и неутомимый мучитель саша вот сейчас действительно было смешно без дураков я чуть не упис ой чуть не упала со смеху ну надо же брюсли и умер Оборжаться. газет подозрительно прищурился правда ценила или опять подкалывает вряд она сансаныч не верь. вставил я свои пять копеек по принципу добрый полицейский злой полицейский совсем не смешно грустно даже такой человек и умер «Хотя, может, и не умер», и кивнул в сторону выхода. Вслед за шефом в зал шагнул высокий мужчина лет сорока с выразительным длинным лицом, в котором явно усматривались восточные гены. Не Брюсли, конечно, но и не Иван Царевич. Одет в камуфлированный балахон полковой разведки военных лет, застиранный чуть ли не до дыр и даже, кажется, штопанный в нескольких местах. Мы переглянулись. Колоритный тип. Знакомьтесь, товарищи, это Алексей. Леша, это Саша, девушку зовут Ирина, а это Виктор и рассказывал. Слегка смущаясь, мужчина официально пожал каждому руку. Ладонь у него была узкой, сухой и твердой. Кстати, Сансаныч, своим позывным ты обязан именно Алексею. Огорошил газета пятый. Я тогда только познакомился с Лешей и, признаюсь, был под впечатлением. Чего и вам желаю. — Ну да, газет это в наших краях, — сказал мужчина. — Аул напротив Краснодара, через речку. Там мы тренируемся. Летний лагерь опять же. Но, наверное, это излишняя информация. Пятый неопределенно пожал плечами, мол, без разницы. — Алексей у нас ненадолго прикомандирован для семинаров с силовиками. Ну и нам уделит пару часиков, не так ли? Мужчина кивнул, опять явно смущаясь. Странный он какой-то. Не от мира сего. Ну ладно, не будем терять времени. Стал расставлять шеф точки над «и». Сансаныч, давай на татами. Остальные смотрят и оценивают. Алексей, начни с АЗОВ. Саша, работаешь пока не в боевом режиме. Резонное замечание. В боевом режиме спаррингов не бывает. Настоящая схватка — это от силы два, самая большая три удара. Если ударов больше трех, Это явный признак того, что работают галимые дилетанты. В реальности каждый удар по умолчанию смертельный или надежно выводящий противника из строя. Если твой удар попадает на защитное движение, считай себя трупом, потому что в ответ на твой промах к тебе прилетит смерть. И заново свою защиту построить ты уже никак не успеешь, так как на противоходе тебе это сделать просто не позволят. А сам ты до конца уже вложился в свой первый удар. На повторный ответ ни сил, ни времени уже нет. Ну, а если все же успеваешь что-то сделать, значит, твой противник далеко не мастер. Тогда странно, почему он не умер после твоего первого движения. Вероятно, потому что ты сам лох. Вот такая суровая правда боевых реальных, а не киношных единоборств. Еще чуток отвлекусь для примера. Как вы думаете, кто в боевом режиме возьмет верх – мастер спорта по волейболу или современный каратист, при условии, что оба своими видами спорта занимаются одинаковый промежуток времени, скажем, год? Вы не поверите. Хоть и парадокс, но правда – у волейболистов такой схватки подавляющие шансы на успех. Почему? Да потому что у мастера спорта по волейболу на вооружении только один удар. И он по-любому поставлен профессионально. И пока приверженец японского искусства будет думать, какой из блоков ему продемонстрировать, волейболист просто влепит ему конкретного леща, как по свече над сеткой. Быстро, точно и в данном случае смертельно. Так что позвоночник в трусы сыпется. И справиться с таким ударом будет невозможно, потому что стаж тренировок у противников одинаков. А бить научиться особенно в волейболе, можно гораздо быстрее, чем строить защиту на автомате, на интуиции, на инстинктах, как этого требует настоящее мастерство пустой руки. Впрочем, бывают и исключения, особенно в реальных схватках в боевом режиме. Мне ли этого не знать. Это все к тому, насколько тонким и своевременным было замечание пятого. Э, я попрошу нанести мне правый боковой в голову. Немного застенчиво попросил мужчина, как просят передать билетик в автобусе на компостер, и тут же пояснил. — Просто на практике система мало обкатана, больше в спортзалах да лагерях. В реальных условиях я могу вовремя не среагировать. — Пожалуйста! — коротко буркнул казет и двинул Алексея в челюсть. Точнее, попытался двинуть. Его противник вдруг испуганно, как мне сначала показалось. Вжал голову в плечи, приподнял левое плечо и слегка крутнул им, так что кулак Сансаныча пришелся по Сразу же, словно потеряв равновесие, Алексей всем корпусом навалился на поворачивающегося газета и как-то мягко повалил его на татами. Газета повалил? Так не бывает. Чтобы свалить моего инструктора, пятому порой приходится минут десять попотеть на ковре, а тут с одного удара Да, собственно, даже удара-то никакого не было. Ты болевой обозначил? Хмуро уточнил у Алексея Сансаныч, поднимаясь в новую стойку. На локоть на плечо два вектора и крутящий момент. Я только прикоснулся, потому что с твоей силой... Я понял. Не очень вежливо перебил газет. — Чем сильнее бью, тем быстрее вылетит кость из суставной сумки за счет моей же собственной энергии. Правильно? Улыбнулся Алексей. И длинное лицо его вдруг стало смешным и обаятельным, с детскими ямочками на щеках и сморщенным носом. А мужичок-то увлеченный человек до самозабвенности. Нравятся мне такие. Именно из них получаются настоящие мастера. Теперь и смущение его становится понятным. Не хочет лишний раз демонстрировать свое превосходство. А оно реально существует. А ну давай еще раз. Только я другую защиту покажу. «Давай, давай!» — начал входить в азарт Сансаныч. «Мне снова справа боковым?» «Ого!» На этот раз кулак газета вообще не встретил никакого препятствия. Алексей чуть качнулся назад, слегка шлепнув снизу ладонью по летящему локтю Сан Саныча, потом вдруг упал всем корпусом вперед, зацепил рукой впереди стоящую стопу газета, а плечом надавил на всем нам известную болевую точку на голени. «Оригинально!» Мой инструктор опять оказался лежащим на татаме. Опыт, конечно, сказался. Падая, газет на автомате попытался пнуть лежащего противника, свободной от захвата ногой. Но Алексей, видимо, знакомый с этой опасностью, просто перекатился чуть в сторону. Даже я понял, насколько уязвим был Сан Саныч в этом эпизоде. В самых разных проекциях. Продолжений на финальное поражение могло быть с десяток. Только Алексей не обозначил ни одного, из вежливости, видимо. Казит и так все понял отлично. — В чем принцип? Сразу же ухватил он суть, точнее направление, где эта самая суть прячется. — Чуть позднее, — лаконично ответил Алексей. — Прямой захват давай, за грудки, как говорят в народе. — Давай, — разлакимился Сансаныч и тут же ухватил противника за балахон. Из-под Алексея будто опору выбили. Точка захвата оказалась центром вращения чего-то похожего на карусель. Ногами вперед Алексей нырнул вперед и влево, повиснув на захвате газета всем телом и запрокидываясь назад. Естественно, мой наставник не выдержал такого веса и нырнул вперед, спотыкаясь об Алексея и теряя равновесие, а его противник... Закручивая этот аттракцион в воздухе, еще и ускорил падение Казета правым коленом в область печени, и крутящий момент закончил двумя пятками сверху вниз примехонько в голову лежащего Сансаныча. Естественно, только обозначил. Да так ладненько все это получилось, Казет даже охренел, по-видимому, как пацана сопливого. Вскочил весь красный от стыда и азарта. Давай дальше. Захват двух рук сверху. И козет вновь полетел на ковер. Где-то я уже это видел. Прием похожий на липкие руки стиля Винчун, которому в юности и учился Брюсли. Только более лаконично, без излишеств. Чего же действенно? И захват на болевой в области кисти, как финальный аккорд. Здорово. Сансаныч за прошлый год столько не валялся на ковре, как за прошедшие полчаса. Азарт сопя и яростно вращая глазами. Он напирал и напирал на Алексея и вновь летел к грунту, или плавно опускался на изломе руки или ноги. В какой-то момент Алексей перестал заказывать нападения, и газет уже самостоятельно выбирал начальную атаку, то есть пошло уже что-то похожее на полноценный спарринг. И не похоже совершенно, потому что состояло это действие из коротеньких фрагментов. Атака, защитное движение, атакующий повержен. И по новой. И не лень же Санса начинать натирать брезентуху своим телом. Но какое шоу! За такое представление многое можно отдать. Сколько же у нас пробелов оказывается в нашей технике? И какие у Алексея простые и действенные методы? И еще они кажутся родными, что ли? Исконными? Естественными и органичными? Так, наверное, наши предки сражались. Смотришь и поражаешься. Ведь знал же, чувствовал, что так можно. Почему сам-то раньше не додумался? Настоящий русский бой, без чуждых нашему человеку блоков, прыжков и разной другой восточной экзотики. И, кажется, я знаю, что это за мужичок. Есть догадки родом из будущего. Знаю, но пока оставлю эти знания при себе. Так, все, ребятки, закругляемся время. У Алексея поезд через полтора часа. «Саше, совесть имей. Человеку перед отъездом в порядок себя привести нужно или нет?» «Вот так-то». Понятное дело Сан Саныч Краев не знает, когда дело касается тренировок, приемчиков разных невиданных и всякого иного мордобоя. «Смотреть жалко сейчас на моего наставника, будто кислород человеку перекрыли, то вы, гляди, Кондратий сейчас обнимет. И это при том, что больше часа его возили с усалами потатами. Все мало». Самое примечательное, и в этом я могу дать самую, что ни наесть железобетонную гарантию, газет прекрасно запомнил абсолютно все показанные на нем движения. До мелочей. В этом он, как надежный и проверенный компьютер, ничегошеньки не упустит. А еще и разовьет и усовершенствует на свой лад. Есть такой талант у моего инструктора. К слову, вы думаете, случайно он про Брюса Ли вспомнил? Ага, сейчас. Учтите, в данную временную эпоху, в отечественных кинотеатрах, на секундочку, фильмы с этим мастером не показывают. И эра видеомагнитофонов с пиратскими кассетами пока еще не наступила. Впрочем, здесь все просто. Нужную киноподборку газету удалось раскопать в авгиевых завалах конторы, что уже само по себе очередной подвиг Геракла. Но этого мало. Сансаныч после этого в течение какой-то пары недель Практически полностью овладел навыками так называемого джиткундо кундо стилем опережающего кулака, который и создал Брюс Ли, ставший после этого любимым киногероем газета. Разумеется, после Вячеслава Тихонова и Георгия Жжонова. Штирлица и разведчика Тульева никто не отменял. Даже маленький дракон не смог их переплюнуть. А тут свой Брюс Ли. Да что там круче? Наш-то оказался гораздо проворнее, да и эффективнее. И, о горе, как мало времени отмерено природой, и сердцу горя там, где жгучей страсти нет, хоть выступленье душу в клочья изуродуй, все тщетные помыслы, прощай надежды свет. Саныч, алло, Александр, ты в порядке? Стихи, что ли, сочиняешь? Тебе человек руку тянет, попрощаться хочет. Сам очнешься или в чувство тебя привести? — В порядке я, — буркнул Казет, пожимая на прощание руку Алексея. — Ты это, спасибо, короче, Леш. Будешь типа еще в наших краях? Того, заходи, в общем. Цицерон. Ему бы действительно стихи писать. Ежу, ясно, Сансаноч находится в состоянии грогги, как после пропуска хорошо поставленного боксерского удара, и от впечатлений нового стиля, и от того, что новую игрушку так быстро отобрали. Коварно и вероломно. Но ведь не все же приемы Алексей успел показать. Ох, не все. И вот выходит уже навсегда из спортзала, взмахнув на прощание усталой рукой. — Чайку не хочешь, Саш? — А? — Чайку, говорю, не хочешь ли? И глазками наивными хлоп-хлоп. Ирина — само сострадание. Не женщина, а просто мать Тереза. Вселенная добра и сочувствие для всех, кто ее не знает. Или знает, но недостаточно хорошо. Или на мгновение расслабился. Хочу, Ириш. Тогда и мне завари, пока мы со стариком новые приемчики поотрабатываем. Лови. Сан Саныч аж забыл, от чего только что рефлексировал. Не глядя, поймал пачку с чаем и замер в новом оцепенении. Теперь уже по другому поводу. К счастью, не такому фатальному, как прежний. Просто новая дилемма образовалась. Обижаться ему сейчас или нет? Ирина, конечно, язва, но и психолог отменный, не отнять, не прибавить. Одно утешение. Чай, гляжу, не хухры-мухры какой, а настоящий, цейлонский, махмуд. Явно загранка подогнала. Хорошие у Ирины знакомые. Что, кстати, казету газету тоже как серпом по нервам. Не его сегодня денек, ох, не его. — Ага, Чайковский, — заметил вернувшийся шеф пачку в руках газета. «Мне тоже стаканчик, только сахара не наваливай, как обычно. Лимон там найдешь, я на тумбочку, по-моему, его бросил». Сан Саныч что-то утробно рыкнул в ответ, скривился, но все же потопал в сторону электроплитки. Мы с Ириной переглянулись и прыснули. «Да, смешно», — с абсолютно мрачным видом констатировал Сергей Владимирович. «Давайте-ка, юмористы, подгребайте понемногу всех к диванчику. Почаевничаем, потолкуем». Да о делах наших скорбных покалякаем. Это он у меня слезал. Имеется в виду цитату Горбуна из «Места встречи». Я как-то ляпнул на досуге, а ему и прикипело. Теперь Пятый и калякает всюду, где надо и где не надо. Одно интересно, как наш шеф отреагирует на появление меньше, чем через год первой публикации «Эры милосердия». Братья Вайнеры для него — наше все. А ведь он ее прочитает, гадалки не ходи, в числе первых причем, а там его любимое выражение. Хотел бы я на него полюбоваться, не зазнался бы. «Ну, где там чай?» «Не вскипел еще». «Ладно, тогда слушай там. Новая водное у нас, товарищи, и отнеситесь к ней, прошу, предельно серьезно, без традиционных хихонек, с вездесущими хахоньками. Всем понятно?» — Понятно, Сергей Владимирович. — Ага. — А то. Шеф по обычаю пристально уставился на меня, что-то напряженно обдумывая. Наверное, с чего начать. — Старик, тебе новый стиль борьбы понравился? — Старик — это мой позывной. — Сам придумал. С претензией на оригинальность. — Неплохо, прям скажу. Очень неплохо и прямо щекой почувствовал, как обжег меня негодующим взглядом Сан Саныч, одиноко тоскующий возле тумбочки с электроплиткой. На что похоже, не отставал от меня пятый. Фух, ну, айкидо есть, немного джиу-джитсу, винчон, в смысле ушу, мягкие стили, тайцзицюань чуток, но главная особенность – весь этот компот как бы унифицирован. Упрощенный, примитизирован для более легкого использования – «Можно сказать, адаптирован для славянского телосложения и менталитета. Когда-нибудь его назовут типичным вариантом или образцом русского боя». «Русский бой?» — задумчиво повторил Пятый. «Похоже. Очень похоже. Согласен. Сансаныч, ладно, можешь не отвечать, а то кипяток расплещешь». Мы с Ириной вновь переглянулись, но ржать на этот раз не стали. Просил же человек. Такая, значит, информация появилась из городдела МВД. Добрался, наконец, до сути начальник. За прошедшую пару месяцев наши местные хулиганы несколько раз прилично так отгребли от неизвестных малолетних лиц. От подростков, кто не понял. Все потерпевшие указали на странные приемы и непривычный способ драки, коими их контрапупили неизвестные бойцы, находящиеся, надо сказать, как правило, в вопиющем меньшинстве. Зафиксирована даже одна драка, в которой боец самолично справился с пятерыми великовозрастными балбесами лет двадцати 25 Возраст балбесов, если кто не понял. Вот так. — А чё, вполне возможно, — буркнул Казет, разливавший из ковшика чай по стаканам. — Ай, гри, чё, блин? — Это если от защиты плясать и перемещаться по тройке, плюс метода, которую Алексей показал, запросто. — Согласна, — подтвердила Ирина. — Ничего сверхъестественного. — А мы-то здесь при чем? — встрял я. — Ну, драки, новый стиль, истребители хулиганов. Все это приятненько. Причем здесь государственная безопасность? Смежники взяли одного такого бойца. Словно не заметил моего вопроса пятый. Точнее, тот не стал удирать, когда на драку прибыл наряд милиции. К тому же парень был с девушкой. У одного из четверых нападавших Оказалось холодное оружие, и он ранил прохожего, из-за чего, собственно, парень и ввязался в драку. И стал свидетелем по уголовке. Ни с руки стало быть убегать. — Вот чай. — Саша, милый, сидит рядом со мной и слушай. — Да, здесь. — Ну, Сергей Владимирович, и что рассказал этот герой? — Это ты точно, Ирина, заметила. Герой. И не только потому, что раскидал четверых вооруженных кретинов, а потому что смело и открыто рассказал про одну подпольную и, на мой взгляд, очень опасную организацию. — Антисоветчики? — критично поинтересовался я. — В том числе... — Приплыли. Буркнул я, стараясь быть неуслышанным. Да, именно этого я и боялся. Год без малого. С того самого момента, как познакомился с Сергеем Владимировичем и веселыми ребятами из комитета. Все ждал и ждал, сон потерявший, когда же мы диссидентами займемся, да разными другими борцами за демократические ценности в Советском Союзе. Походу дождался. На первый взгляд это обычная спортивная секция, в которой подростки, да и пацаны помладше, изучают туризм, скалолазание, основы выживания и все такое прочее. Подпольное. Среди прочих предметов изучения – борьба. Очень похожая по описаниям на методику Алексея. Собственно, для этого я его с вами и познакомил. Короткий и оценивающий взгляд в сторону газета, Мол, жив там курилка? Хорошая метода, буркнул тот. Только сами пацаны до нее дотумкать не смогли бы. Это точно. Учитель должен быть... Вот! Восхищенно повернулся в сторону газета шеф. Да еще и пальчиком тыкнул в небо указательным. — Вот, вот именно, Сансаныч, Ну, прямо в точку. Есть такое дело. В смысле, есть учитель. И даже есть его описание. Мужчина лет двадцати трех-двадцати пяти, среднего роста, среднего телосложения, волосом черен и прекрасен, в смысле волос долог, ум короток, завязывает сзади в хвостик, по одежде типичный хиппи. А имя есть? Есть и имя, некто Богдан, богом данный. Недаром местом встречи тренировок выбрал пещеры заброшенного скального монастыря, в Инкермане который, ну вы знаете. А что еще? А еще то, из-за чего наш свидетель, который тусовался с этой группой больше года, в конце концов решил порвать с ними и, что называется, спрыгнул с темы, хотя приемчиков не забыл. Парня испугали душеспасительные беседы этого пресловутого Богдана про русский патриотизм, историю великого славянства, про царей русских, Рюриковичей и да Романовых. Да с таким материалом, с его слов, что ни в какой библиотеке не сыщешь. За бугром разве что. Соображаете, что к чему? Типичный подрыв социалистической идеологии, может быть, излишне показушно констатировал я. И пятый моментально это просчитал. Напрасно юродствуешь. Есть все основания для начала разработок. Я имею в виду средствами нашей конторы. К тому же есть и еще нюансы. Какие? Я уже вскользь упоминал. Свидетель особо подчеркнул. Бывало, что в секции появлялись совсем уж малолетние ребята. Серьезные, умненькие, но очень уж юного возраста. По описаниям, вундеркинды какие-то. Прямо как наш старик. Но это уж вряд ли. Да, Сергей Владимирович, таких вундеркиндов, как наш старичок, уж точно больше не бывает. Подключилась Ирина. С учетом того, что она в курсе, кто я, и с учетом того, что об этом наверняка уже доложено шефу, прозвучало двусмысленно. Возможно. Рассеянный и как-то очень легко согласился пятый. Тем не менее, букет получается изрядный. Борьба, альпинизм, история монархии и дети. — Дети индиго, — сорвалось у меня непроизвольно. Как — Как-как? — живо заинтересовался начальник. — Ну, индиго, — стал я неохотно объяснять. — Цвет такой, темно-фиолетовый. Считается, что если в ауре человека, а тем более ребенка... — Годится, — перебил меня шеф, не дослушав экскурсов популярную эзотерику. А зря, между прочим. Принимается как рабочий шифр. Значит, литера «индиго» будет обозначать высокоинтеллектуальных детей, приобщенных к законспирированным структурам. Именно по ним и работаем. Пришло мое время пристально рассматривать начальника. Молча. Он тоже молчал и не отводил глаз. По детишкам, значит, работаем. По таким же, надо полагать, как я. Вот оно, значит, как. «А как же Богдан?» — вкратчиво поинтересовался я. «Он, получается, не основная наша цель?» И Богдан основная, не моргнув глазом, включил дурака пятый. «И Богдан, и секция его, и все участники этого подпольного кружка, включая Индиго. Все!» «Ну-ну, сделаем вид, что поверили. Но зарубочку в памяти надо оставить. Не ищет ли пятый моих аналогов в природе?» Делая при этом вид, что не в курсе, кто я есть на самом деле По крайней мере, становится понятно Почему он не афиширует своей осведомленности по поводу меня Так-так-так Ох и непросто работать с гебистами Ох и непросто Так, ладненько О делах наших скорбных Казет, догоняешь Алексея? Или ловишь его в общаге? Рассыпаешься в благодарностях? Оратор ты наш несравненный Провожаешь на поезд А заодно, между делом, интересуешься про учеников. Со мной Леха эту тему деликатно замял. Ты же, Сансаныч, знаю, с него не слезешь. Хватай все, что можно нацедить. Имена, пароли, явки. Особенно про тех, кто, может быть, в наши места мигрировал. Особо. Понятно? Ого, я полетел. Давай. Ирина, дуй в архив. Поднимай все дела про монархистов, славянофилов и прочую нечи... Косяк в мою сторону. нечасто, они, к сожалению, нам попадаются. Но ты все равно перешерсти. Меня интересует, откуда этот Богдан материал брал? Про древнее славянство. Связи, опять же, с иностранцами, глянь, и так далее. Понятно. А у тебя, старик, каникулы заканчиваются. Как это? Хватит бездельничать дома. Ты мне здесь нужен. На разработке Индиго. А... А отца твоего сегодня пригласили в правком и предложили в полцены путевку, детскую, в пионерлагерь. В Ласпе. В Ласпе мама твоя очень легко может добраться. В Горный, туда после автобуса еще три километра пехом, в гору, по серпантину. Справа скала, слева ущелья. Мама твоя высоты не боится случайно, как ты? Не боится, разочаровал я начальника. И три километра для нее не крюк. Я просто ее по-хорошему попрошу, чтобы сюрпризом не приезжала. Или вообще не приезжала. Только я все равно не гарантирую. Ты уж попроси. Ну а сам по старой схеме. Ночуешь здесь, питаешься в буфете и нащупай мне этот загадочный кружок спортсменов-неформалов. Нащупай и попробуй внедриться. Задачу понял, начальник. Старик. Да? И меня действительно очень интересуют эти дети Индиго. Тут ты меня правильно понял. Вы даже не представляете, насколько правильно. Надеюсь на это. Можете на меня положиться. Принято. Все, давай дуй к мамочке. Ну вот. А мне казалось, разговариваем почти как взрослые люди. А нет...